Глава 6. Звонок мобильного прервал крепкий сон Валерия. «Товарищ майор, в песчаном парке поножовщина», — сообщил взволнованный сержант, — «убит неизвестный мужчина. Машину за вами уже послали». Последние слова он мог и не говорить. Костиков знал это и так. Когда в трубке раздались короткие гудки, майор поморщился. «Песчаный парк всегда слыл неблагоприятным по криминальной обстановке». По его безлюдным аллеям среди старых каштанов и акаций всегда гуляли подвыпившие компании, добиравшие свои дозы в разросшихся кустах сирени. Спиртное делало свое дело, и мужчины, еще недавно дружно чокавшиеся пластиковыми стаканчиками, затевали ссоры. Наряды полиции и частенько, чего греха таить, обходили это место стороной. Иногда пьяные обкуренные парни вступали с ними в потасовки – До убийства, правда, еще ни разу не доходило, но все понимали, когда-нибудь этим кончится. «Дождались», — недовольно пробормотал Валерий. «Давно надо было принять радикальные меры». Он тяжело вздохнул. Человек всегда крепок задним умом. Майор быстро оделся, стараясь не разбудить жену. Но Наталья поднялась на постели. «Что-то случилось?» «Спи». Костиков поцеловал ее в теплую щеку. «Ничего особенного. Я скоро приеду». «Я сделаю тебе кофе и бутерброды», — супруга хотела встать, но Валерий не позволил. «Я приду к завтраку, обещаю». «И все же», — женщина знала, — «муж просто не хочет ее беспокоить. Ложись». Он вышел в темноту ночи. Желтые «Жигули» стояли у подъезда, водитель Костя зевнул во весь рот. «Доброе утро, Валерий Владимирович, если оно доброе». «Привет, Костя», — откликнулся майор. «Вот сейчас и посмотрим». «Если рано управимся, то все-таки доброе». «И то верно!» Костя нажал на педаль газа, и машина стремительно понеслась по безлюдным улицам. У входа в парк она притормозила. Шлыков уже стоял у большой акации. «Не дали поспать», — бросил он, поздоровавшись с другом. «Такая наша жизнь», — отозвался Валерий. По тропинке они направились к месту происшествия. Накрытое белой простыней тело лежало у замшилого толстого ствола старого каштана. Маленький, плотный, патрульный сержант, приложив ладонь к козырьку, начал докладывать обстановку. «В час ночи мы прохаживались возле парка. Вдруг из кустов сирени вынырнул мужчина, бросился в нашу сторону и сообщил, что во время драки в парке убили человека. Где свидетель?» — поинтересовался Костиков. Сержант указал на поляну возле дерева. «Он немного выпивший. Однако, по его словам, убийство его отрезвило. «Видите сюда!» Сержант скрылся в темноте и вскоре вернулся с коренастым, веснушчатым блондином. От него исходил хорошо ощущаемый запах перегара. Когда Шлыков и Костиков представились свидетелю, он поспешно поздоровался и быстро затараторил: «Меня зовут Виталий Смирнов. Я капитан танковых войск запаса». Его выправка подтверждала эти слова. «Что вы делали здесь в такое время?» — спросил Виктор. Смирнов развел руками. «Смешно получилось, товарищ следователь». К родственникам приехал, только вечером с поезда сошел. Ну мне, дураку, к ним бы и отправиться, да без попутал. Он виновато взглянул на офицеров. Так пива холодного с рыбкой захотелось, что не стерпел. Решил поправиться, зашел в первую попавшуюся кафешку, заказ сделал, три большие кружки залпом опрокинул, вяленым лещом закусил, потом посмотрел вниз. А сумки моей с бельем нет. Да ладно с ним, с бельем, но там в блокноте адрес родственников и деньги. Капитан почесал затылок. Я кинулся из кармана мобилку доставать, а она, как на грех, разрядилась. Зарядное устройство в сумке осталось. А я только и знаю, Павел и Валентина Тишковы с улицы Насыпной. Ну, с такими сведениями я, понятное дело, даже искать никого не стал, примостился на скамеечке в парке. Думаю, утро наступит, и я в ближайшее отделение полиции нагряну. Ну, задремал малость. Вдруг слышу из тех кустов, он указал на сирень, раздались крики и ругань. Я не хотел вмешиваться, но потом не выдержал, подошел. Драка, вероятно, уже закончилась, и только я увидел спины парней. Виталий бросил взгляд на Костикова. Вроде там и девушки были. Ну, я только успокоился и решил пойти к скамейке, гляжу, вроде лежит кто-то. Подошел, артерию на шее пощупал, зеркальце к носу подставил, а он уже не дышит. Ну, я скорее патруль искать. «Правильно сделали!» Шлыков подошел к трупу и отдернул простыню. Его смуглое лицо побелело. «Валера, иди сюда!» Костиков бросился к телу. «Посмотри, кто это?» Виктор осветил убитого фонариком. «Пижон!» — прошептал Костиков. «Так вот почему он не появлялся у своего дяди!» Эксперт бросал удивленные взгляды то на Виктора, то на Валерия. «Он вам знаком?» «Еще как!» — усмехнулся Шлыков. «Мы его голубчика вчера весь день искали...» Проходит он у нас подозреваемым по делу Перепелюшкиных. — А ты про него что нам можешь сказать? — Наверное, в данный момент вы больше меня знаете, — улыбнулся Владимир Борисович, главный эксперт. — А подробнее после вскрытия? Друзья немного прошли по аллее. Побитые фонари совсем не освещали ее. Через несколько шагов аллея разветвлялась на две тропинки. Одна спускалась по склону к песчаному пляжу, другая уходила вглубь парка. Костиков печально посмотрел на разбросанные окурки, пластиковые бутылки и блестящие обертки от конфет и чипсов. «Если здесь и есть какие-то улики, мы их не скоро найдем». «Но это не означает, что завтра утром мы снова не посетим это место», — Виктор кивнул. «Поеду с Пашкой и его ребятами. Они опытные зубры и что-нибудь нароют». Валерий пожал плечами. Он не был настроен столь оптимистически. «Наверняка здесь побывали толпы народу». «Найти бы хоть одного свидетеля происшествия». «Поглядим». Майор вздохнул и направился к Борисовичу, наблюдавшему, как тело грузят на носилки. «Ты хочешь сказать, кроме того, что ранение ножевое, тебе нечего добавить?» «Это ты так решил», — подмигнул ему эксперт, всегда приберегавший важное сведение на пасашок. Полицейские знали об этом и никогда его не торопили. Борисович любил произвести эффект. Валерий подмигнул в ответ. «Значит, еще что-то?» «Ну, если постараетесь, отыщите орудие преступления», бесстрастно заявил судмедэксперт. «Рана была нанесена очень плоским лезвием, и оно, по всей видимости, чуть кривоватое. Кончик ножа или кинжала загнут кверху. Это видно по характеру раны. Почти все внутренности вывалились». «Понятно». Валерий сделал паузу. «Когда наступила смерть?» «Около четырех часов назад», — отозвался Борисович. Оперативники переглянулись. «Когда?» «Около четырех часов назад», — повторил эксперт. «А почему это вас так удивляет?» По его хитрой улыбке друзья догадались. Он все прекрасно понимает. И все-таки Виктор пояснил. «С момента драки прошло не более часа. Вот почему нам важно знать, не мог ли ты ошибиться?» Борисович дернул плечами. «Ну, более точное время установят при вскрытии». «Но кое-что способен видите я». Его голос звучал обиженно. «У трупа, между прочим, заметное трупное окоченение, и роговица глаз почти совсем сухая». Он развел руками. «Я понимаю, это не укладывается в вашу версию, что парень был убит во время драки?» «Труп явно подбросили, а кто и зачем это уже вам расследовать?» Мужчина кивнул на прощание. «Встретимся утром. Я подготовлю отчет». Виктор растерянно развел руками. «Вот так номер». «А для меня это не неожиданность», — произнес Костиков. «Конечно, смерть пижона во время драки гораздо легче расследовать. Однако такого расклада стоило ожидать. Мне все время не давала покоя мысль, что Анатолий в квартире Перепелюшкиных был не один, да и тебе тоже. Он ведь не тянул ни на организатора, ни на хладнокровного убийцу». Вот теперь мы убедились, наши предположения оправдались, я почти на сто процентов уверен. Анатолий, появившийся в квартире Перепелюшкиных, просто разведал обстановку. Потом помог сообщнику проникнуть в помещение и забрать ценности. С этого момента он и стал для него обузой. Такое качество нашего Толика, как трусость, всегда бросалось в глаза. А от подобных свидетелей, пусть они даже и твои помощники, обычно избавляются. Что его приятель и сделал, причем довольно грамотно. Не окажись на месте этот несчастный, заблудившийся приморский гость, труп обнаружили бы только утром, и следствие вполне могло бы пойти по ложному пути. Менее дотошный исследователь, чем мы, и вообще закрыл бы дело. А что? Драки с поножовщиной тут не редкость, а найти участников сложно. Он вздохнул. «Это мы с тобой землю рыть будем, чтобы обнаружить свидетелей». «От этого не убежишь», — Виктор кивнул и взглянул на часы. «Скоро пять. Если поторопиться домой...» «Еще успеем прикорнуть на пару часиков». «Было бы здорово», — согласился Костиков. И оба направились к машине.